что случилось с тобой?» «Я узнала, кто мой дедушка. Только не спрашивай ни о чем. Сосредоточься, где ты сейчас должен быть?» «Хм...» Лапсанка огляделся. <кхм> «Кажется, где-то там». «Я даже не буду спрашивать тебя, откуда ты это знаешь?» <кхм> хмыкнула Сьюзен. «Кроме того, мы уберемся подальше от этой толпы». <кхм> Сьюзен улыбнулась. <кхм> «Смотри на все с оптимизмом», — посоветовала она. «Мы молоды». У нас есть все время в мире. Она вскинула на плечо гаечный ключ. Пойдем колбаситься. Если бы время не остановилось, это произошло бы через несколько минут после того, как ушли с Юзан Слопсангом. Крошечная фигурка в балахоне и не больше шести дюймов ростом вбежала в мастерскую. За ней влетел ворон, который сел на дверь и с нескрываемым подозрением возрился на часы. «Лично, на мой взгляд, они выглядят опасными», — сообщил он. «Писк!» — осведомился смерть крыс, подходя к часам. «Нет, только не пытайся стать героем», — велел Каркуша. Крыса подошла к пьедесталу часов, посмотрела на них взглядом, словно говорившим, чем они больше, тем сильнее гремят, когда падают, и рубанула косой. По крайней мере, попыталась это сделать. Сверкнула вспышка, когда коса коснулась часов, — На мгновение смерть крыс превратился в какое-то расплывчатое кольцо вокруг часов, а потом исчез. «Я же предупреждал», — сказал ворон, принимаясь чистить перья. «Готов поспорить, ты сейчас считаешь себя, ну, полным дураком». А потом я подумал, ну какой работой я могу заняться, учитывая мои способности, — продолжал Ронни. «Для меня время не более чем другое направление». А еще я подумал, что свежее молоко нужно всем, верно? И все хотят, чтобы его привозили рано утром. «Это гораздо интереснее, чем мыть окна», — заметил Людзе. «Да, я пробовал это, когда их только изобрели», — сообщил Ронни. «А до этого работал приходящим садовником. Добавить еще прогорклого ячьего масла?» «Конечно», — ответил Людзе, поднимая чашку. «Людзе было 800 лет, поэтому он решил немножко передохнуть. Какой-нибудь герой?» Немедленно вскочил бы на ноги и промчался по безжизненному городу, а потом... в этом все и дело. Потом герой задумался бы о дальше что-что. Прожив 800 лет, Людзе прекрасно понимал, случившееся таковым и останется. Возможно, в других измерениях оно случится по-разному или вообще не случится, но здесь ты его уже не сможешь заставить расслучиться. Часы начали бить, и время остановилось. Решение само придет, но чуть позже. А пока чашка чая за разговором со случайным спасителем могла помочь скоротать время. В конце концов, Ронни был не совсем простым молочником. Людзе давно понял, что у всего есть причина, за исключением, пожалуй, футбола. «Продукты у тебя первоклассные», — похвалил он, сделав глоток. «Маслом, которое предлагают сегодня, я не стал бы смазывать даже колеса телеги». «Все зависит от породы», — ответил Ронни. «За этим маслом я отправляюсь на 600 лет назад. Оно сбито из молока, пасущихся в высоких горах яков». «Твое здоровье?» — поднял чашку Людзе. «Занятно?» — продолжил он. «Ну, то есть, если бы людям рассказать, что на самом деле всадников об было пять, а потом один из них ушел и стал молочником, они, скорее всего, очень удивились бы». Начали бы гадать, почему ты глаза Ронни сверкнули серебром. — Творческие разногласия, — проворчал он. — Самолюбие, если хочешь. Кое-кто сказал бы... — Нет, даже говорить об этом не хочу. И желаю им, конечно, всего самого-самого хорошего в их нелегком труде. — Конечно, — поддакнул Людзе с непроницаемым лицом. — Я с интересом наблюдал, как развиваются их карьеры. — Не сомневаюсь. — А ты знаешь что меня даже из официальной истории вычеркнули, — спросил Ронни. Он поднял руку, и в ней мгновенно появилась книга, на вид совсем новая. «Вот что было раньше», — произнес он недовольным тоном. «Книга Ома, пророчество Тобруна». Не встречался с ним? Высокий, такой, тощий, с бородкой, постоянно хихикает без причины. «Нет, Ронни, это было до меня». Ронни передал ему книгу «Первое издание». «Открой главу вторую, стих седьмой», — сказал он. И Людзе прочел вслух, и ангел, облаченный в белое, отомкнул книгу железную, и явился пятый всадник на колеснице изо льда огнен нога, и начали законы нарушаться, до связи порываться, и взревела толпа. «О, Господи, теперь нам полный каюк!» «Это был я», — с гордостью заявил Ронни. Взгляд Людзе скользнул к стиху восьмому, и увидел я типа кроликов, многожды цветных, но как бы клетчатых, кругами кружащих, и раздался звук, издаваемый словно огромными липкими тварями. «Этот стих тоже был вырезан», — сказал Ронни. Старину Тобру на разные видения посещали. Очень открытый был мужик. Отцы умнианства могли выбирать и смешивать отрывки по собственному усмотрению. Конечно, в те дни все обстояло иначе. Смерть, конечно, был смертью, но остальные. Не более, чем местечковый недород, драчка да прыщ. А ты? — спросил Людзе. Я больше никого не интересовал, — пожал плечами Ронни. По крайней мере, мне так сообщили. В те далекие времена мы выступали перед ограниченным количеством зрителей. Так, местное нашествие саранчи, пересыхание колодца — У какого-нибудь племени, извержения вулкана, для пятерых просто не было места. Он фыркнул. «Да, именно так мне и заявили». Людзе поставил чашку на стол. «Ладно, Ронни, было приятно поболтать с тобой, но время не идет. Понимаешь, о чем я?» «Ага, слышал об этом. На улицах полно законников». Глаза Ронни снова сверкнули. «Законников? Длангов». — Аудиторов. Они снова создали стеклянные часы. — Ты знаешь об этом? — Послушай, может, я и не принадлежу к грозной четверке, но глаза и уши всегда держу открытыми, — обиделся Ронни. — Но это ж конец света. — Чего бы? — спокойно возразил Ронни. — Мир-то вот он. Но он никуда не движется. — А это уже не моя проблема, — пожал плечами Ронни. — Я занимаюсь молоком и молочными продуктами. Людзе окинул взглядом вылезенную до блеска маслобойню, оглядел сверкающие бутылки и блестящие молочные фляги, ну и работенка для неподвластного времени существа. Зато молоко всегда будет свежим. Он снова посмотрел на бутылки, и вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. Садники имеют человеческий облик, а все люди самолюбивы. Умение вертеть людским самолюбием Это тоже боевое искусство, и Людзе стал в нем настоящим мастером. «Готов поспорить, что угадаю, как тебя зовут», — заявил он. «Готов поспорить, что узнаю твое настоящее имя». «Ха! У тебя нет никаких шансов, монах!» «Не монах, простой метельщик», — спокойно поправил его Людзе. «Ты называешь их законниками, Ронни, и некий закон должен быть, верно?» «Они устанавливают правила, Ронни, и эти правила должны соблюдаться. Я занимаюсь молоком и молочными продуктами», — повторил Ронни, но щека у него задергалась. «А еще яйцами, по договоренности. Хороший, устойчивый бизнес. Подумываю о том, чтобы нанять работников». «Зачем?» — удивился Людзе. «Им ведь нечего будет делать». «А еще расширить производство сыра», — добавил Ронни, не глядя на метельщика. Огромные возможности на рынке сыра. Также, подумаю, обзавестись клик-адресом, чтобы люди могли присылать заказы по семафору. Такие возможности открываются. Правила победили. Ронни, больше ничего не движется. Ничего неожиданного произойти не может, потому что ничего не происходит. Ронни сидел и смотрел в пустоту. «Вижу, ты нашел свою нишу, Ронни». — мягко промолвил Людзе, — и содержишь свое предприятие в идеальном порядке, в этом нет никаких сомнений. Уверен, остальные парни будут рады узнать, что у тебя все в порядке, но меня интересует вот что. Почему ты меня спас? — Что? — Ну, это был просто акт милосердия с моей стороны. — Ты пятый всадник, господин Суак. — Акт милосердия? «Ты слишком много времени провел в облике человека», — подумал Людзе. «Ты хочешь, чтобы я узнал, именно хочешь. Тысячи лет подобной жизни тебя уже тошнит от себя самого. Ты будешь отчаянно сопротивляться, но сделаешь все, чтобы я вытянул из тебя твое настоящее имя». Глаза не светились.